Глава сороковая. Рассеялись призраки. Судьба поставила над мятежным существованием флуга точку. Кровавую точку в виде спелой вишни. Интересный роман жизни флуга оборвался вдруг так внезапно и далеко не на последней странице. Почему знать, и даже, наверное, впереди было еще много глав, столь же увлекательных, сколь и преступных? И теперь, когда Флук лежал под осенними небесами той самой Польши, которую он исколесил вдоль и поперек, теперь лицом к лицу с вечной тайной смерти, до чего ненужным и лишним казалось все, на что с такой дьявольской выдержкой, с железной неутомимостью тратил свою энергию этот человек» по его собственному признанию, вечно балансировавший между виселицей и скрытой властью великого инквизитора. И вот маленький кусочек свинца, засевший в мозгу, испортил навсегда великолепный человеческий механизм. Смерть. Почетная смерть не на позорной виселице, а в открытом честном бою, грудь с грудью». Правда, за многое флук достоин был пенькового ожерелья, за многое, но трусом никогда не был. Защищался до последнего, отстаивая свою пеструю, темную жизнь искателя приключений и политического шпиона. И прощай перебрасывание с места на место, каюты пароходов, экспрессы, гостиницы, переодевания, встречи с министрами, которым он из уст в уста передавал секретные приказы монархов. Ничего этого не было. Сгинуло. И вот человек, сыгравший такую заметную роль во всех последних событиях, сообщивший в Вене о желании Берлина покончить с наследным австрийским эрцгерцогом, лежал теперь лицом вверх на грязно-буром поле, в тени распростертых над ним крыльев германского голубя. Эти крылья не могли его спасти». Неприятно было Василию и Герасимову обыскивать трупы, но волей-неволей пришлось это сделать, и заглушая брезгливое чувство, первый занялся флугом, второй – летчиком в желтой кожаной куртке. Вернее, от куртки осталось одно воспоминание, и плечи, и грудь – это было одно сплошное решето. Решето почти без крови, этот человеческий щит флуга обстреливался, когда он уже был холодеющим трупом. Результат обыска превзошел все ожидания. С флугом оказались не только ценные чертежи, бумаги и планы, это своим порядком, но были еще подробнейшие списки всей шпионской организации края, своеобразный путеводитель для наступающих немцев. Занимая город, местечко и даже село, они наперед знали, кто их радушно встретит и снабдит необходимыми сведениями. Среди этих единомышленников и доброжелателей мелькали то и дело немецкие имена людей с видным общественным положением. И не веря глазам, Василий давал читать убийственные списки своему шоферу. И оба в жутком изумлении глядели друг на друга. Господи, что же это? После этого кому же верить? Время уходило. Офицеры, довольные своей удачей, увлекшись находкой важных документов, Не заметили, что уже близилось к вечеру? Уже отбрасываемая аэропланом тень заострилась и удлинилась. И хотя зона считается нейтральной, однако в сущности на войне в конце концов нет ничего нейтрального. Какой-нибудь неприятельский разъезд и весь успех на смаркуа. Но что делать с аэропланом? Испортить его для этого надо быть механиком. Решили его попросту сжечь. Трупы убитых отнесены были подальше и аккуратно положены рядом. При всем желании похоронить флуга и летчика за отсутствием лопат офицеры не могли. Правда, есть романисты, у которых герои копают могилы саблями. Но выкопать сабли и могилу возможно лишь на страницах романа. Через несколько минут автомобиль уже мчался к русским позициям. Спутники оглядывались на гигантский факел, охваченного пламенем «Таубе». Огонь и дым поднимались к небесам. А вверху кружились две черные точки. Эти черные точки – два громадных, отъевшихся человечиной ворона, издалека почуявших новую добычу. Пламя не отпугивало их. Они успели привыкнуть к пожару и, покружившись, стали спускаться. Седоусый генерал с фигурой молодого корнета – Обнял, сочно целуя, вернувшихся благополучно из-за львиной пасти Василия и Герасимова. В самом деле это не подвиг, а уже целый ряд сверхподвигов. Проникли в штаб неприятельского корпуса и, узнав его карты, смешали их. Преследуемые ушли от погони, уничтожили вместе с аэропланом двух германских шпионов и привезли с собою документы исключительной важности. «По заслугам и награды». Имевший золотое оружие, Василий приехал на несколько дней в Варшаву для свидания с сестрою, уже с новеньким Георгием в петличке. Они съехались в один и тот же день с Марой, после того, как она была в плену Гумберга и ее освободил Каулутче. Все эти передряги, все ужасы стоили к нижне многих седин, засеребрившихся в ее густых темно-рыжих волосах. И главное, сама не заметила. Первая обратила внимание Сонечка. Что я вижу? Мара, ты посидела? Совершенно определенно посидела. Вот-вот еще. Конечно, можно выдернуть, но только слишком много пришлось бы выдергивать. Необходимо анафемское терпение. Неужели я стала седая? Взяв ручное зеркало, княжна посмотрелась. Да, много седых волос. Но это не портит. Ничуть подхватила Сонечка. «Даже оригинально. Придает что-то, как бы это сказать, ну, трагическое, что ли. И ты еще больше будешь интриговать. И в тебя будут влюбляться. А все-таки досадно, Марочка. Досадно». Ничуть. Я поразительно дешево и счастливо отделалась. Все это могло кончиться гораздо хуже. И если бы не случай, мы не увиделись бы с тобою никогда. «Вот страхи!» всплеснула руками Сонечка. Я умерла бы на месте. Какое было с твоей стороны безумие ехать? Это мы всегда говорим потом уже. Вначале же никогда не сознаем нашего безумия. Вначале все так просто кажется. Во всяком случае, ты героиня, о тебе говорят, вокруг тебя ореол. Подумайте, в плену у гусар смерти. Потом ночью тебя сажают на лошадь. И все мчитесь, сломя голову неизвестно куда. Положим, мы ехали рысью. Не все ли равно? Горячо возражала Сонечка. Так как я говорю красивее, и так я буду рассказывать всем про тебя. Но каков Гумберка? Вот негодяй! А ведь пользовался вашим гостеприимством, обедал, хлеб, соль ел. Во всяком случае, твое желание исполнилось. Ты видела маркиза? Жаль, что он вместе с тобою не мог сюда приехать. Не мог. Он будет через неделю. Стук в дверь. Вошел Василий в бурке и защитной оливкового цвета рубашке с Георгиевским крестом. Вася, Мара, брат и сестра крепко обнялись. Нервы княжны, обостренные событиями последних дней, дали себя знать в этой встрече с братом. Она расплакалась, и слезы перешли в истерику. Василий был героем дня. Вокруг него создалась цветистая легенда, еще бы двойник германского кронпринца, проникший под его маскою в самое сердце неприятельского расположения, а потом собственноручно убивший страшного сказочного флуга, принесшего столько зла. И где бы ни появился Василий в кафе, в ресторане, в аллеях или в саксонском саду, экспансивные поляки устраивали ему овации, а дамы осыпали цветами. Нужно ли говорить, что Василий в первый день приезда в Варшаву прямо из объятий сестры попал в переделку к Борису Сергеевичу Мире? Битый час расспрашивал Василия, помощник редактора газеты «Четверть секунды» и послал в Петроград телеграмму в 432 слова. И пообещал не ограничиться этим. «Телеграмма своим порядком, но я еще напишу целый ряд фельетонов И написал. Но прежде чем написать, Мире забыв... Всякую осторожность, забыв, что графиня вся еще во власти своего заточения и не успела оправиться, ураганом влетел в ее комнату, вспугнув и самую графиню, и Вовку, читавшего ей вслух какую-то книгу. От неожиданности вздрогнули оба, и графиня, лежавшая на кушетке, прикрытая пледом, и Вовка, сидевший у ее изголовья. «Извиняюсь, тысячу раз извиняюсь, но я не мог поступить иначе, я должен был ворваться. Я принес вам радостную весть, мои друзья. Вашего злейшего врага нет в живых больше». «Нет, он не существует больше». «Не может быть!» Не веря в один голос, воскликнули Ирма и Вовка. «А я вам говорю, убит. Факт налицо, неопровержимые доказательство». Ирма так и затрепетала вся надеждой, и хлынул румянец к ее бледным щекам. «Да-да», — повторил Мире, — «доказательства неопровержимы». Вот как было дело, когда мы открыли место пребывания графини. Флук, узнав об этом, скрылся. Он уехал под Варшаву к одному богатому колонисту, разумеется, шпиону, и оттуда улетел на аэроплане к своим. Русские успели подбить аэроплан, и Флук... Хочешь-не хочешь, должен был спланировать. Но к его несчастью, навстречу автомобиль с двумя русскими офицерами. Вот еще вам доложу история, пред которой бледнеет фантомасовое переодевание флуга. Но это потом. В результате же известный всем князь Василий Солнцев-Насакин застрелил флуга, в виде добычи взяв у него ошеломлявшие по своей сенсационности документы. Князь в лицо знал флуга и не мог ошибиться. Теперь, надеюсь, все ваши сомнения разлетелись как дым. Знаете, Владимир Никитич, да и вы, графиня, можете смело сказать «ныне отпущайши». Графиня, просветлевшая вся, с улыбкою протянула обе руки свои, бледная, тонкая, похудевшая Криволуцкому, И он пожал их с ободряющей ласкою. Судьба одним властным движением забрала человека, висевшего над ними домокловым мечом. Кончено. Его нет больше. Нет страхов, нет вечно пугающих призраков. Флуга нет. Впереди новая жизнь. Светлая, безоблачная, прекрасная.